Им удалось-таки найти свободный стол в трактире. Помещение набилось битком разношерстного народу, стоял страшный гам, а дыму было хоть топор вешай. Хватит царапать свои каракули, гитаяк! — Ты меня бесишь! — рявкнула матушка. — Здесь должны быть ведьмы, — сказала Маград. — Ведьмы есть везде. И в чужих краях они тоже должны быть. Ведьмы есть повсюду. — Как тараканы. — хихикнула нянечка Яг. Зря вы не дали мне внушить ему, что он жаба, — пробормотала матушка. — Нельзя этого делать, смы. Нельзя просто так напропалую внушать людям, что они — не они. Лишь за то, что они тебя нагрубили и не знают, кто ты такая, — ответила Гита. — Иначе у нас бы тут уже все в присядку прыгали. Невзирая на угрозы, матушка Буревей еще ни разу никого не превратила в жабу. Она полагала свой способ менее жестоким, зато куда более дешевым и приносящим гораздо больше удовлетворения. Можно оставить человеку его человеческий облик, но велеть ему считать себя жабой. И тебе хорошо, и зевакам море невидных развлечений. «Я всегда жалела мистера Уилкинса», — сказала Маград, угрюмо уставившись в стол. «Было так грустно смотреть, как он пытается схватить муху языком». — А нечего ему было этим языком мало что не попадя, — пробурчала матушка. — А что именно? Что ты старая занудная командирша? — невинно осведомилась нянюшка. — Я не против критики, — сказала матушка. — Ты меня знаешь. Я никогда не обижалась на критику. Никто не скажет, что я обижаюсь на критику. — Во всяком случае, дважды не скажет, — поддакнула нянюшка. — Во второй раз без пузырей за рта не обойдется. — Я просто не терплю несправедливости, — сказала матушка. — И бросить свои ухмылочки. Я вообще не понимаю, что вы устроили бучу вокруг этого. Через пару дней все как рукой снимает. — Миссис Уилкинс говорит, что муж с тех пор очень много плавает, — сказала Маград. — У него, мол, появилось совершенно новое увлечение. — А вдруг у них в городе есть какие-то другие ведьмы? — спросила она с надеждой. — Может, они по-другому одеты? — Ведьмы. «Бывают только такие, как мы», — сказала матушка, внимательно оглядывая трактир. «Конечно», — думала она, — «если отводить ведьм, то народ ничего о них не будет знать». «Кое-кто в этом городе очень не хочет, чтобы другие ведьмы вмешивались в ее дела, но она позволила нам войти». «Ну, хотя бы в сухости посидим», — сказал нянюшка. Кто-то из выпивох, толпившихся позади нее, заржал, закинув голову, и расплескал пиво ей на спину. Нянюшка что-то пробормотала себе под нос. Маград заметила, как выпивоха глотнул еще раз, а потом, выпучив глаза, уставился в свою кружку, потом выронила ее и стал продираться к выходу, судорожно сжимая глотку руками. — Что ты сделала с его пивом? — спросила она нянюшку. — Мало ты еще, чтобы знать. Дома в Ланкре стоило ведьме пожелать отдельный стол, и это просто получалось само собой. Довольно было одного вида остроконечной шляпы. Люди держались на почтительном расстоянии, время от времени посылая ведьме бесплатную выпивку. Даже Маград пользовалась уважением. Не потому что кто-то испытывал священный трепет перед ней. Просто оскорбить одну ведьму значило оскорбить всех ведьм. И никто не хотел, чтобы матушка Буревей самолично явилась разъяснять эту простую истину. Здесь же их толкали локтями, словно обычных людей. Только упреждающая дла нянюшки яг на матушкином плече уберегла с десяток беспечных гуляк от неестественного поведения, присущего земноводным. Но даже нянюшкина обычно безразмерное терпение уже начинало натягиваться, словно тетива. Она всегда гордилась своей посконной простотой, но простота простоте рознь. Вспомнить хоть принца, как его там, из детской сказки, который любил шляться по королевству, переодевшись простолюдином. Нянюшка всегда подозревала, что маленький извращенец заранее давал людям знать, кто он такой, чтобы кто-нибудь ненароком не повел себя слишком уж запросто. Это как валяться в грязи. Вывалиться в грязи, зная, что тебя ждет теплая душистая ванна, Славная и полезная косметическая процедура. А когда у тебя впереди ничего, кроме грязи, валяться в грязи мало радости. Нянюшка приняла решение. — Эй, а почему бы нам не выпить по маленькой? Глядишь, и веселей станет. — Но уж нет, — сказала матушка. — Хватит с меня того травяного зелья, которым ты меня угостила в прошлый раз. — Оно точно было с градусом. После шести бокалов меня даже слегка повело. Больше я чужеземного пойла в рот не возьму. — Надо бы чего-нибудь попить, — сказала Маград мягко. — Я, во всяком случае, умираю от жажды. Она мельком оглядела переполненный трактир. — Может, у них найдутся какие-нибудь фруктовые напитки? — Найдутся непременно, — сказала нянюшка Яг. Она встала, поглядела в сторону бара и втихаря вынула из шляпы булавку. — Янминутк. Маград и матушка остались вдвоем, погруженные каждое в собственное мрачное раздумье. Матушка сидела, устремив неподвижный взгляд в пространство. — Не стоит так расстраиваться, что люди не оказывают тебе должного почтения, — подлила Маград Маслица в потаенное пламя. — Мне они вообще никогда никакого почтения не оказывали, и ничего страшного. — Утратив уважение, теряешь все. Сухо ответила матушка. Ну не знаю, я как то всегда обходилась без этого. Это потому, что ты мокрая курица, Маград, чесногок. На краткий миг воцарилось жаркое молчание, звенящее эхом несдержанных слов. Слышались только удивленные и болезненные вскрики со стороны толпы у барной стойки. Я всегда знала, что она так думает, сказала себе мысленно Маград отгородившись пылающими стенами своего смятения. Просто никогда не верила, что она скажет это вслух. И она никогда не извинится, потому что это не в ее духе. Она рассчитывает, что люди просто должны забыть обиду. А я ведь пыталась снова быть ее другом. Если это вообще возможно, дружить с ней. — А вот и они, — сказала нянюшка, выдираясь из толпы с подносом в руках, — фруктовые напитки. Усевшись, нянюшка поглядела сперва на одну, потом на другую. «Из бананов», — сказала она, надеясь пробудить хоть искорку интереса у своих подруг. «Помнится, Шончик наш как-то привез домой бананы. То-то посмеялись мы над ними». Я спросила у бармена, «А что у вас тут все пьют?» И он дал мне вот это. «Сделано из бананов. Банановый напиток. Вам понравится?» Здесь его все пьют. В нем бананы. У него определенно очень терпкий аромат, сказала Маград, осторожно пригубив. — А сахар в нем есть? — Скорее всего, — сказал няньшка. Она мельком глянула на хмурое и отчужденное матушке на лицо, вытащила карандаш и тщательно помусолила его. — Что хорошо, так это напиток один. Очень дешевый и называют его тут бананановый, не дай кири. В основном это ром, и в нём банананы. Нянюшка знала, как начать писать слово «банан», но не знала, как его закончить. Напиханы. Я прям почувствовала, как мне лучшеет, пока не дай киряла. Тут очень сыро. Надеюсь, мы найдем, где переночевать, а то мы уже с ног валится. Ну или валится на чьи-то ноги. Я нарисовала тебе картинку этого банана на, -на, -на Не дай кири. Видишь, он уже пустой до самого донышка. Целую, мама. В конце концов ведьмы нашли какую-то конюшню. Стоило в ней были, как весело заметила нянюшка яг гораздо теплее и гигиеничнее любой гостиницы, и миллионы людей в заграницах отдали бы правую руку за столь уютный и сухой ночлег. Впрочем, лед не треснул от этих ее слов. Нельзя распилить, лед ножовкой для мыла. Ведьмам не так уж много нужно, чтобы поссориться. Маград лежала без сна, подложив под голову мешок с одеждой вместо подушки, и прислушивалась, как накрапывает по крыше дождик. Все пошло не так еще до того, как мы отправились в путь, — думала она. Даже не знаю, зачем я позволила им поехать со мной. В то веки я сама способна сделать хоть что-то, а они всегда обращаются со мной, словно я мокрая курица. Не понимаю, почему я должна все время мириться с ее дурным настроением и выслушивать Да Что ни такого особенного? Она и магию по-настоящему не использует, чтобы там не говорила нянюшка. Только орет и запугивает людей. А что до самой нянюшки? Она отхочет как лучше, но ответственности в ней ни капли. Я чуть со стыда не умерла, когда она затянула в трактире свою песню про ежика. Одна надежда, что люди тут не понимают значения чужеземных слов. Здесь я, фея крестная, мы вдали от дома. А в чужеземных краях дела, возможно, делаются как-то по-другому. Проснулась она, едва забрезжил рассвет. Две другие ведьмы спали, хотя... «Спали» — это весьма скромное слово для характеристики могучих звуков, издаваемых матушкой буревей. Маград надела свое лучшее платье из зеленого шелка. Увы, теперь платье превратилось в измятый шелковый ворох. Она достала сверток из папиросной бумаги и медленно распаковала свои оккультные украшения. Маград покупала оккультные украшения, чтобы отвлечься от того, что она Маград но даже накопив три больших по побрякушек, она все равно осталась с собой. Она тщательно выбрала соломинки, запутавшиеся у нее в волосах, затем развернула волшебную палочку. Жаль, не было зеркала, чтобы проверить, как она выглядит. — У меня есть волшебная палочка, — тихонько сказала Маград сама себе, не понимая, зачем мне чья-то помощь. Дезидерата написала, что я должна сказать им, чтобы ни в коем случае не помогали. И вдруг пришло в голову, что в данном вопросе дезидерата проявила некоторую недальновидность. В одном можно не сомневаться. Скажи матушке Буревей и нянюшке Яг не помогать ни в коем случае, и они с ног собьются, но обязательно помогут. Хотя бы просто из вредности. Маград подявилась, что столь мудрая ведьма, как дезидерата, прокололась на такой чепухе. Наверное, и тут не обошлось без психологии, что бы это ни значило. Тихонечко, стараясь не разбудить матушку-нянюшкой, с нянюшкой, юная ведьма открыла дверь и выскользнула в утреннюю сырость. Вооруженная волшебной палочкой, Маград была готова дать миру все, что тот не пожелает. Если список желаний будет содержать тыквы, вообще идеально. Нянюшка Яг открыла один глаз, когда дверь скрипнула, затворяясь. Нянюшка села, зевнула, почесалась, порывшись в недрах своей шляпы, она извлекла оттуда трубочку. И ткнула в бок матушку буревей. — Да не сплю я, — пробурчала матушка. — Маграт намылилась куда-то. — Ха! — А я пойду добывать нам харчи, — пробормотал нянюшка. Когда матушка в подобном настроении, с ней каши не сваришь. Стоило нянюшке встать, как грибо мягко спрыгнул с балки и приземлился прямо ей на плечо. Величайшая в мире оптимистка нянюшка Яг отправилась выяснить, что день грядущий ей готовит. Желательно что-нибудь ромово-банановое.